Глава 39. Система Латан. Донатон — глава управления внешнеэкономических связей и расы рактанов. «Ну, наконец-то!» — воскликнул я радостно, едва прочитал радиограмму, которую принёс мне Криштан. «Надо немедленно сообщить императору хорошие новости. Думаю, он обрадуется. А ты можешь идти». Мой помощник низко склонил голову и направился к двери. «Подожди», — остановил я его, — «сообщи нашим юристам, пусть подготовят все необходимые бумаги для приема ирозакана и отправки дара землянам. Думаю, уже к вечеру мы сможем завершить сделку». «Все будет сделано». Криштан поспешил выполнять мое указание. А я тем временем потянулся к Акару, И, набрав цифровой код, нажал на кнопку вызова. Раздался длинный сигнал соединения, и почти сразу же передо мной появилось трехмерное изображение императора нашей системы Аллатора Макария. Правитель, как всегда, был величественен и харизматичен, а многочисленные украшения из золота и бриллиантов подчеркивали его высокое положение. «Донатон!» да, — немного раздраженно произнес император. — Надеюсь, у тебя для меня хорошие новости. От тяжелого пронзительного взгляда темно-синих глаз я невольно перетернул плечами и, низко склонив голову, прошелестел. — Мой император, приветствую вас. Корабли господина Спенса достигли нашей системы. Только что пришла радиограмма. — Отлично! — Аллатор Маккари хищно улыбнулся. — Стреть их лично... — И проследи, чтобы все прошло так, как мы задумали. — Конечно. Я низко склонил голову. Я совсем прослежу. — Ты лично отвечаешь за проведение данной операции. И помни, что ошибки допустить нельзя, — напомнил мне император и прервал видеосвязь. Я, откинувшись на спинку кресла, с облегчением вздохнул. Аллатор макарий при общении всегда давил своей мощной энергетикой и общаться с ним было совсем нелегко. Пришло осознание того, что в последнее время я очень устал. Всё как-то навалилось. Промелькнула мысль о том, что после завершения сделки с землянами было бы неплохо взять несколько дней выходных. Но это всё после. А сейчас... Набрав на Икаре код доступа для связи с командующим флотом, дождался ответа и коротко сообщил... Поступил радиосигнал. Караван подлетел к системе. Надо встретить корабли и сопроводить на ближайшую планету для разгрузки топлива. «Вас понял», — тут же последовал его ответ. «Военные шаттлы немедленно вылетают». «Подожди. Я отправляюсь вместе с вами». Мой собеседник весьма удивился, и мне пришлось пояснить. «Это приказ императора». «Все, подготовь. Я вскоре прибуду на космодром». Хорошо. Через несколько минут, закрыв кабинет, я, объяснив все своему помощнику, спустился в отдел портального перемещения и шагнул в ближайшую ванну, наполненную прозрачной морской водой. В одно мгновение, используя силу своей истинной сущности, я вызвал водоворот, служивший своеобразным водным коридором, и уже через мгновение оказался в здании космодрома, где меня встретил личный помощник командующего флота. После коротких приветствий он проводил меня на космодром к нашему шаттлу. Для дальних путешествий мы обычно использовали большие комфортные многоярусные корабли, но для ближнего передвижения — маленькие маневренные аппараты, которые имели способность развивать невероятную скорость. «Приветствую вас, Донатон!» Командующий флотом рыжеволосый светлоглазый Фарид спустился по тропу ко мне. «Рад видеть вас лично», — улыбнулся в ответ. «Мы не были друзьями, но периодически пересекались в работе, поэтому поддерживали теплые приятельские отношения. Сейчас я прекрасно понимал, что если мы совершим ошибку, император не простит нас и обоих лишит жизни. Если честно, я довольно сильно нервничал, что не укрылась от Фарида». «Да, Натан, что-то случилось?» «Нет», — покачал головой. «Всё готово?» «Да», — кивнул Фарид. «Наши рактаны готовы, и можем отправляться хоть сейчас час». «Тогда вперёд. Императору не терпится получить хорошие новости», — глава флота, понимающе кивнул. «Прошу на борт». «Мы поднялись на шаттл, и как только члены команды заняли свои места в креслах, покинули планету».